Глава 12 Алекс намеревался попросить Максин рассказать, в чем дело, как вдруг услышал вой Сирены. Он взглянул в зеркало заднего вида и увидел, что прямо за ними едет полицейская машина. Так как Алекс не реагировал, полицейский навел на него пистолет и, подъехав вплотную к машине, прижался стеклом к стеклу. Максин ему улыбнулась и помахала рукой, совсем как ребенок, который машет родителям на новогоднем празднике в детском саду. Полицейского, судя по всему, это не тронуло, поскольку он жестами дал понять, что хочет, чтобы Алекс съехал на обочину и остановился. Максин уже давно не была за рулем и находила скорее увлекательным, что их просит остановиться. Она вообразила себя опасной преступницей в бегах. Она уже собиралась была поделиться своими впечатлениями с Алексом, как вдруг заметила выражение дикого ужаса на его лице, по которому катились крупные капли пота. Зубы у него стучали, он бормотал что-то невнятное и бросал безумные взгляды по сторонам. В душу старой женщины закралось подозрение. «А что, если ее первая догадка была верной?» Что если у него никакая не депрессия, а наркозависимость? Что если он ей наврал? Ну, в общем-то, он, конечно, мог быть и психопатом, и наркоманом одновременно. Может, его твинга напичкана антидепрессантами, закупленными на черном рынке? Отличный сюжет для репортажа Бернара Делла Вильядьера. Надо будет ему написать и подать идею. Однако ее ведь могут счесть сообщницей. Торговля антидепрессантами — это тянет на 10 лет тюрьмы. Жить ей, конечно, осталось недолго, но закончить свой жизненный путь за решеткой не очень-то улыбалась. По телевизору в доме престарелых она осмотрела сериал «Оранжевый хит сезона». Такие глупости ей уже не по возрасту. Внезапно она испугалась, как бы наркоман, наглотавшись поддельных антидепрессантов, не стал улепетывать от полиции. Понятное дело, это было бы забавно, но куда от тягаться с полицейской машиной? Максин вовсе не хотелось, чтобы они врезались в дерево. Да, она собралась умирать, но умирать по-своему. Наконец-то она оставит с носом свою судьбу. И именно ей, Максин решать, когда это будет. Она отлично помнила прекрасную сцену из фильма «Зеленый Сойленд», в которой пожилой друг главного героя собирается по собственной воле воспользоваться эвтаназией. И вокруг него, крупным планом цветы, животный, пейзаж, все выглядело спокойным и безмятежным. От мечтания ее отвлек какой-то звук. Молодой человек говорил ей что-то, но тараторил совсем невнятно. «Успокойся». Подыши глубоко. Алекс на грани инфаркта сделал глубокий вдох. «Очень хорошо», — сказала Максим ласковым голосом тренера по йоге в доме престарелых. «Еще раз». Она увидела, как его плечи опустились, а дыхание стало ровнее. «Замечательно. Продолжай. И закрой глаза». Сам не свой Алекс повиновался. Вдруг машина сделала крутой поворот. «Открой глаза! Я погорячилась, плохая была идея. Смотри в оба на дорогу и не психуй. Встань на обочину, как тебя просит полицейский». Она обернулась в сторону полицейской машины. Хранитель общественного порядка, кажется, терял терпение. Увидев, что Твинга притормаживает и прижимается к обочине, он вздохнул с облегчением и встал сзади. Время не ждало. Надо было действовать быстро, если она не хотела угодить в тюрьму. Она обеими руками обхватила голову Алекса, чтобы привести его в чувство. «Что происходит? Почему ты в такой панике? Где наркотики?» Алекс мгновенно пришел в себя. «Какие наркотики?» «Некогда играть в прятки». «Быстро говори. Нужно их спрятать. В крайнем случае, каждый из нас может проглотить немного. Но имей в виду, я сегодня не принимала слабительного, так что ты рискуешь не сразу получить обратно свой товар». «Вы не понимаете. Я нарушил закон. Он кого-то убил. Наверняка». Бернар предупреждал, что не надо ездить на попутной машине молодым беззащитным женщинам. Думаю, что тебе попался милый мальчик в депрессии из-за несчастной любви. А на самом деле он ненормальный. Она с трудом проглотила слюну. Что ты наделал? Торговля наркотиками, магазинная кража, вооруженное нападение, убийство. Куча кадров с экрана телевизора в доме престарелых промелькнули у нее в голове. Я не прошел техосмотр. «Что?» «Да, я понимаю, это очень плохо. Я должен был это сделать еще месяц назад. Я знал, что нужно его пройти, но все никак не решался. А потом собрался с бухты-барахты в Брюссель и уже не успевал». Он глубоко вздохнул, выпрямился на своем сиденье и заявил. «Не волнуйтесь, я беру на себя всю ответственность за это преступление». Я объясню, что вы тут ни при чем, и понятия о нем не имеете. Максим увидела в боковом зеркальце, как полицейский вышел из машины и направился к ним решительным шагом: Послушай меня, ты сделаешь ровно то, что я тебе скажу, и все будет хорошо. Окей? Алекс кивнул головой, все еще пребывая в ужасе но обрадовавшись, что замаячил хоть какой-то выход из ситуации. Максим же полегчала от того, что он не роптал, и она принялась срочно излагать свой план. «Ты скажешь, что я твоя больная бабушка. Мы наверняка его разжалобим. Не знаю, кем надо быть, чтобы выписать штраф молодому человеку, который вывез на прогулку дряхлую старушку». Алекс не успел сказать ни слова в ответ. Полицейский уже стучал в окно машины, знаками приказывая опустить стекло. «Добрый день, месье. Плановая проверка. Покажите, пожалуйста, права и техпаспорт». Дрожащей рукой Алекс отогнул козырек со своей стороны и нащупал там документы. <как> Полицейский и водитель подпрыгнули от неожиданности и повернулись в ту сторону, откуда доносился звук. Максин хрипела, пуская обильные слюни с перекошенного рта. А от изумления полицейский, поглядел на Алекса в ожидании объяснений. Тот, вконец, растерявшись, повернулся к Максин, который бросил на него требовательный взгляд, прежде чем выдать очередную порцию хрипов, на сей раз еще более пронзительных. «Извините, пожалуйста, мою бабушку, господин полицейский. Она больна, у нее не все в порядке с головой». Максим почувствовала, что настал кульминационный момент. Она принялась царапаться и делать вид, что вот-вот кого-нибудь укусит. И выпустила изо рта вдвое больше слюны, которая ручьем стекла по ее подбородку. «Тяжелый случай», — сказал полицейский, сделал шаг назад. Да уж, приятного мало. Полицейский, движимый то ли состраданием, то ли страхом, отошел еще на несколько шагов. Ладно, можете ехать. <звук> провыла Максин в качестве благодарности. Алекс мгновенно поднял стекло и тронулся с места, стараясь поскорее отъехать от полицейского, на случай, если тот вдруг все-таки захочет проверить его техпаспорт. Когда они, наконец, выехали на дорогу, и полицейский не мог их видеть, Алекс обратился к Максин. «Что это было? Мы же договорились, что старушка больна, а не то, что она страдает синдромом Туретта». Я вошла в роли, сделала так, как сама чувствовала. «Ребекка серьезно больна». «Кто такая Ребекка?» «Как кто?» «Мой персонаж». «И Максин?» Театрально вынув из сумки влажную салфетку, вытерла подбородок.